Глава 96. «Когда рухнувший потолок — это повод для радости». Елена прекрасная, и в этом нет сомнений. Елена сидела за столом у себя в комнате. Горели торшеры и настольная лампа. Свет ей был нужен, она продолжала зарисовывать редкую птицу, которую увидела сегодня во время вылазки на болото. Та показалась и быстро исчезла. Белоснежный ворон с красными глазами и слишком крупный для своего вида. Она даже не успела достать аппарат. Верхний свет она полностью погасила. Ждала, что Энтони вот-вот выйдет на связь. Прослушала, как все часы в доме пробили полночь. Сначала в левом крыле, затем в правом. Этот роскошный особняк в столице появился у них буквально из ниоткуда. Папа сказал, что это наследство. Когда они перевезли туда немногочисленные вещи из съёмных апартаментов, мама сочла нужным пояснить. Медиус по-прежнему принадлежит им, пока они официально от него не откажутся. А Зазель также спокойно мог бы заселиться во дворец к императору. «Кому им и кто такие они?» — Елена поняла без объяснений. Отец тут же возразил. «Ты, как всегда, преувеличиваешь. Мы обо всем договорились. Никто не мешает тебе явиться к древу и, как представителю Мидиуса, поставить священные метки на новых документах». Родители постоянно спорили. Вот и сейчас, перед тем, как в гостиной ударили напольные ходики, там что-то грохнуло целых два раза. Или папа задел крыльями стеклянную витрину расписными тарелками династии Дза, а мама в сердцах прикончила, недобитая маленькой молнией, или другая катастрофа в любой последовательности. При ее появлении они тут же прекращали свои межрасовые разборки. Папа восстанавливал все, что обрушилось, еще до того, как Елена входила в комнату, но сейчас ее беспокоило отсутствие отвуда. За мебель девушка перестала волноваться спустя пару дней после переезда. Внезапно затрещал потолок, вокруг люстры образовался ровненький круг, а сама люстра слетела вниз, ударившейся об из кровати. Однако теперь шума не было. Крупные хрустальные шарики отскакивали от пола, сталкивались друг с другом, и все это в полной тишине. В проеме появились темно серые твидовые брюки и строгие мужские ботинки. Еще через секунду Энтони стоял на полу, весь в пыли и потрясая головой. Он чихнул, и Елена опять ничего не услышала. Впрочем, того, что видели ее глаза, более чем достаточно. Она сделала шаг по направлению к графу, но он тут же подхватил ее на руки. «Ты слишком легковерна, мышка. А вдруг это не я, а перевёртыши послали кого-то из архонтов-сепаратистов, чтобы шантажировать твоего отца? Или, например...» Елена закрыла ему рот поцелуем, притянув к себе на пиджака и чувствуя, что пыль забирается и к ней в нос тоже. В конце концов, она вынуждена была оторваться от него, чтобы чихнуть. «Раз, другой, третий...» «Знаешь, Марбас, я не так представляла нашу встречу после разлуки», — кое-как выговорила она. Но теперь уже Энтони приник к ее губам и не собирался от них отказываться. Сначала Елене было смешно, но очень скоро она принялась снимать с него откуда-то прокоптившийся пиджак, дополнительно присыпанный известкой. В основном, чтобы привести Энтони в нормальный вид, бедняге явно пришлось где-то поплутать. Но и запретить себе гладить его широкие плечи, скользнуть ладошкой по могучим мышцам груди совершенно невозможно. Они же только что прошли мышцы грудной конечности у лошади — Эт вот деликатно прокашлялся. «Дорогая, если ты не прекратишь, мы тут же консумируем наш брак. Это лучший выход из всех возможных, но я бы хотел помыться. Неуважительно по отношению к тебе, так как у меня совершенно свинский вид». Елена чихнула в четвертый раз и энергично закивала. Про себя она давно определилась, что в условиях, как у них с принцем, брак надо консумировать еще до свадьбы. Но любопытно послушать, что расскажет Марбас. «Будет крайне неудачно, если сюда ворвется отец. Он к тебе неплохо относится». сообщила она и добавила с небольшой заминкой. «В целом. За это не беспокойся. Я поставил порог, приглушающий звуки сразу, как добрался до нужного портала. Он сработал с небольшой заминкой, потому что пришлось заметать следы. Ты в курсе, что к вам в дом невозможно попасть никак иначе, кроме как через чертоги? причем через самый глубокий слой. Я даже познакомился, то есть получил благословление древа на наш брак. Так что никаких сомнений больше, крошка-мышка. На их же у тебя и так не было, правда?» Елена взглянула на его руку. От локтя почти до самой кисти кожа обуглилась от глубокого ожога, которому местами пристали лоскуты ткани. «Любимый, ты хоть и наследный принц, хоть и адский граф, но болван! Тебе срочно требуется медицинская помощь. Как врач, ты не можешь этого не понимать. Рану необходимо обработать. Какое к бездне это благословение? Ну, проклятый принцес, Ой, прости, твой благородный родитель держит эту дубину с корнями в прекрасном состоянии. Я мало что понимал, когда рухнул ему под ветви. И ничего, не убило, слегка потрепало. Это согласие на наш союз, я считаю». Елена доставала чистую ткань для компресса. Сначала рану следовало промыть. Энтони смотрел на нее большими любящими глазами, совсем как Фави. Кстати, Самуэль мог явиться к ней в любой момент. Он так и не отучился от привычки спать в ее комнате в своем пёсьем обличье. Ей даже показалось, что в дверь кто-то тихонько царапался.